Намерзшись досыта, мы опять вошли в вагон, оставаться там дольше было невозможно. Так мы все время переходили взад и вперед, замерзая и оттаивая по очереди. Через час мы остановились на другой станции, и когда поезд опять тронулся, Томпсон явился со свертком в руках и сказал «Капитан, Я еще раз хочу попробовать изгнать его, уж в последний раз. Если уж и это не подействует, нам останется только умыть руки и сойти с дороги, так я думаю. Он достал куриные перья, сухих яблок, листового табаку, тряпок, старых башмаков, серы, асофетиды и прочего и прочего, и разложил это всё на железном листе посреди пола. И поджег. Когда всё разгорелось, получился такой букет, что я не понимаю, как мог устоять против этого запаха трупа. Все прежнее казалось простой поэзией в сравнении с этим запахом. Но представляете себе, что первоначальный запах выделялся среди всего этого во всем своем величии. Вся эта смесь запахов как будто придавала ему еще большую силу, и, Боже, как он был роскошен! «Я размышлял об этом не в вагоне». Там не было времени, а на площадке. Томпсон задохнулся и упал, и я едва успел вытащить его за шиворот, как сам потерял сознание. Когда мы пришли в себя, Томпсон сказал в полном отчаянии, «Нам придется остаться здесь, капитан». «Губернатор желает путешествовать один». Он решил это и не может отозвать нас назад. И знаете, — прибавил он, — мы теперь отравлены. Это наше последнее путешествие. Вы можете быть в этом уверены. Результатом всего этого будет тиф. Я чувствую, что он уже начинается. Да, сэр, мы уже избраны. Это так же верно, как то, что вы родились на свет. Через час после этого на следующей станции нас нашли на площадке с замерзшими и бесчувственными. У меня тут же сделалась злокачественная лихорадка, и три недели я пролежал без сознания. Впоследствии я узнал, что провел эту ужасную ночь с безобидным оружейным ящиком и невинным кульком сыра. Но это известие пришло слишком поздно для того, чтобы спасти меня. Воображение сделало свое дело, и здоровье мое было совершенно расшатано. Ни Бермуда, ни какая другая страна не возвратят мне его. Это мое последнее путешествие. Я еду домой умирать.